Полковник Трэвис Полковник Трэвис никогда не был трусом. Но сейчас, глядя вот на это, мне хотелось только одного – бежать. А идея Гермеса спровоцировать бога войны выступить на стороне троянцев, приняв бой в числе Агамемнона, не нравилась мне с самого начала. Слишком она отдавала самоубийством. Лишь глядя на немую мольбу в глазах Лаертида, я согласился с предложением его прадеда похоже, что зря. Бог войны. Арес был идеальным солдатом, символом насильственной смерти, хаоса битвы и разрушения городов. Он дрался, точнее не дрался, а убивал ахейцев на фланге Диомеда, И он шел вперед с неотвратимостью танка. А противотанковых гранат у меня с собой не было. Мыслимо ли идти с мечом на бога, символом которого является этот самый меч?» Я решил, что немыслимо, и принялся расталкивать гитайров локтями, пробиваясь поближе к схватке. Полковник Трэвис никогда и никому не позволит усомниться в своей храбрости, даже самому себе. Дурак он, этот полковник. На какой-то миг даже начал думать о себе в третьем лице. Подобраться к Богу вплотную мне не удалось. Арес шел, прорубая ряды гитаеров элитной воинской силы Аргоса. С той же легкостью, с какой косарь прокладывает себе дорогу Миш колосьев косой. Когда он увидел меня, на лице его загорелась яростная улыбка. Он заспешил. И тут дорогу ему заступил впавший в боевое безумие Диамет. Диамет, в отличие от меня, верил в богов. Но сейчас ему было абсолютно наплевать, кто стоит перед ним. Он видел силу, перед которой не могли устоять его люди – и как истинный герой, которым по большому счету не должен быть хороший полководец, решил закрыть амбразуру своим телом. Одиссей говорил мне, что Диамеду нет равных в бою на копьях. Интересно, имел ли он в виду Ареса. Копье бога было в полтора раза длиннее копья Аргосца, и удар его был быстр, как бросок змеи. Диамед закрылся щитом, который был продырявлен как бумажный, тут же выпустил его из рук, спрыгнул с колесницы и ударил Бога. Копье отскочило от доспеха Ареса. Арес захохотал. В Диамеде он не видел равного себе, а потому не ждал никакой опасности, и позволил себе замешкаться со следующим выпадом. Удивление его было поистине безмерно, когда знаменитое копье Ванакта Аргоса продырявило его доспехи и вонзилось в Божеский Бог. «Аполлон был удивлен примерно так же», — подумал я. «Арес взревел, как стадо одновременно раненых буйволов. Запрокинул голову к небесам, взревел еще раз и исчез. И в тот же миг ударил гром».